Рассказ о купце и двух злодеях. Ночь 152. Дошло до меня, что один купец из города, называемого Синда, обладал большим имуществом. Он связал тюки, приготовил товары и выехал в какой-то город, чтобы продать их там. И за ним последовали два человека из злокозненных. Они нагрузили, какое у них нашлось имущество и товары, и сказали купцу, что они тоже из купцов, и поехали с ним. и когда сделали привал на первой остановке эти люди сговорились обмануть купца и взять то что у него было а потом каждый из них задумал в душе устроить со своим товарищем хитрость и обмануть его и оба они говорили про себя если я обману моего товарища мое время будет безоблачно и я заберу все это имущество и они затаили друг против друга дурные намерения и один из них взял кушанье и положил туда яду а другой сделал тоже со своим кушаньем И оба они предложили друг другу своего кушания и поели, и вместе умерли. А эти люди сиживали с купцом и беседовали с ним. И когда они исчезли и заставили себя ждать, купец стал их разыскивать, чтобы узнать, что с ними, и нашел их мертвыми. И тогда он узнал, что это хитрецы, которые хотели обмануть его, и хитрость их обратилась против них самих. Так купец остался невредимым и взял то, что с ними было. И царь сказал, — Ты обратила мои мысли у Шахразада на то, чем я пренебрегал. Прибавь же мне этих притчей. И она сказала...